Глава 16. Очереди у дома дверей не было. Итан велел подождать пару часов, и Джульетта решила пока осмотреться. Может быть, она в последний раз здесь как посетитель, пройдя две петли. Она двинулась, предположительно, на третий этаж. надеясь, что Итан тоже там будет. И словно призвала его силой мысли, увидела, что он идет навстречу а за ним дрейфуют несколько ранних посетителей. Она подождала, ловя его взгляд, но он прошел мимо, не обернувшись, и ей пришлось влиться в его свиту. Он стремительно миновал переход и привел их в коридор, который Джульетта узнала, остановился в тупике и прижал ладонь, класнящейся от воды, стене. Когда он повернулся, Джульетта почувствовала напряженное предвкушение зрителей. «Пожалуйста, выбери меня! Ты хочешь меня? Пожалуйста, выбери меня!» На сей раз он не оглядывал толпу. Он направился прямо к Джульете, Раздвинув двоих гостей, взял ее за руку, переплел с ней пальцы. Она почувствовала легкое пожатие и вспомнила, как он улыбнулся ей в магазине реквизита, секретно, доверительно, как будто все это для нее одной. Отвергнутые посетители посторонились, нахохлившись в явном неудовольствии. Итан увлек Джульетту к двери, отпер и следом за ней вошел в комнатку с шахматной доской на низком столе. И запер дверь. Язычок замка встал на место как раз когда ручку повернули с другой стороны. Итан посмотрел на Джульетту, а она вдруг застеснялась, и ей захотелось что-то с этим сделать. «Что здесь происходит?» «Обычно?» «Ну, это я с тебя снимаю». Он снял с нее маску, отчего легкая дрожь уязвимости пробежала по телу. Он склонился ближе, и Джульетте захотелось закрыть глаза. А потом он отступил и сверкнул улыбкой. «Мы играем в шахматы». «В шахматы?» От удивления она рассмеялась. Несколько ходов. Итан вручил ей черного коня. «Если мне не попался тот, кто умеет играть». Затем петля закругляется, пока они смотрят на доску и гадают, какой ход раскроет секрет. «А есть секрет?» — Джульетта повертела коня в руках, будто надеялась, что вот-вот щелкнет скрытый механизм. «Их тысячи!» — Итан заговорщически улыбнулся. «Если ты не о тех, когда ставишь слона на правильную клетку, и доска сдвигается, открывая тайную комнату. В таком случае нет ничего такого». Его улыбка обозначилась жестче, обернулась ухмылкой даже в настоящих тайных комнатах. И, кстати, о тайнах он забрал у нее коня, поставил на доску, а потом сдвинул портьеры, за которыми оказалась дверь. «Я тебя привел сюда не ради шахмат. Тебе нужно кое с кем встретиться». Воздух затвердел, стал хрупким, грозил сломаться, если Джульетта шевельнется слишком резко. Кое-что она прятала глубоко внутри, запрещая себе смотреть туда прямо. Тот телефонный звонок. «Стивен! Стивен!» и закапанное слезами письмо. Фотографии и рассказы очевидцев в корабельных новостях. «С кем?» — у нее пересохло во рту. «С Конрадом Дэйнсом», — ответил Итон «Режиссером» осыпающаяся штукатурка, исцарапанные стенные панели, истертые половицы, порой бумажный завиток, повисший на ржавые кнопки, взгляд мимоходом в пустую комнату, где мебель сдвинута к стенам. Джульетта думала, что за кулисами много шума и суеты, артисты и рабочие сцены бегают туда-сюда, натыкаясь друг на друга. Вместо этого... Опустевшие коридоры, слышен только приглушенный гул музыкального сопровождения шоу. Они дошли до коридора со стенными панелями, и Итан повел ее вверх по широкой лестнице и вдоль галереи к тяжелой двери с резной рамой. Постучал, и из-за двери ответил голос. «Входите!» Итан толкнул дверь и пропустил Джульетту вперед. В кабинет с серо-золотистыми коврами. Книжные шкафы вдоль стен заполнены увесистыми томами с облезлыми корешками. Над резным камином громадное зеркало в латунной раме. А в центре комнаты громоздкий стол, обитый темно-красной кожей и заваленный бумагами. Человек за столом. Он занес перо, словно его прервали. Был седой с проблесками серебра, в старомодном смокинге цвета между черным и пурпурным. Он кивнул Итану, но смотрел на Джульету. «Режиссер!» — Итан положил руку на спину Джульеты. «Это...» — «Я прекрасно знаю, кто это!» Мужчина встал и подошел. «Как не знать!» Когда он протянул руку, Джульетте понадобилось усилие, чтобы сначала разжать пальцы. Я Конрад Дэнс, режиссер театрального округа. А ты дочка Стивена? Он склонил голову на бок. Ты в него. Ты долго сюда добиралась. Я не знала. Вышла будто она огрызается. И Джульетта заговорила равнее. Он не упоминал об округе. Никогда прозвучало с нажимом. Он мне ничего не рассказывал о своем прошлом. Джульетта вдохнула и шагнула за грань. Даже о том, кто была моя мать. Была. Прошедшее время выскользнуло само, и Джульетта захотела забрать его обратно. Но ты разобралась. Дэйн соперся на стол. Как? Он назвал ее имя прямо перед смертью и кое-что мне оставил. Неправда, но она не могла заставить себя признать, что Стивен ушел из жизни без единой мысли о ней. Маску, ожерелье, фотографию и кое-какие бумаги, письмо насчет моего свидетельства о рождении и что-то от... Я не смогла толком прочитать. Она еще раз глубоко вздохнула. Ей не хотелось задавать следующий неизбежный вопрос, но нужно было знать. «Моя мать...» Он сказал, что она умерла, но... Не в силах закончить, она осеклась, сжала губы. «Мне жаль...» режиссер покачал головой. Джульетта предвидела этот жест. «Что бы ещё Стивен не утаил или не рассказал, тут он говорил правду. Твоя мать умерла, когда ты была младенцем». «Она знала... Она знала...» Но уже не в первый раз постигала, сколько бывает разных видов знаний. Внутри болезненно ныла пустота. Хотелось свернуться калачиком вокруг нее, защитить от всего, что еще могло ранить. Люди видели ее. Ее голос грозил сорваться. Писали о ней в корабельных новостях. «Люди видят то, что хотят видеть», — мягко сказал Дейнс. Рассказывают себе историю, которую хотят услышать. «Но после смерти отца к нам пришел полицейский», — сказала Джульетта. Он спрашивал о моей матери. «Полицейский?» — Дейнс поднял голову. «Как его звали?» «Детектив-инспектор Мансфилд». «Детектив-инспектор Мансфилд». Слово задребезжало. «Да он взлетел до небес!» «Боюсь, наш добрый инспектор несколько одержим округом». «Что он искал?» — спросила Джульетта. «Он мне не объяснил». «Ничего осмысленного», — ответил Дэйнс. «За многие годы он был не один такой. Убежденный, что в самом сердце округа таится глубокая страшная тайна. С полицейскими беда в том, что они всю жизнь ищут систему». Мотивы, методы, смыслы, и в конце концов уже не могут посмотреть на мир иначе. Детектив-инспектор Мансфилд смотрит на округ, видит тысячу сплетенных нитей и ничего не понимает. Он думает, если потянуть за правильную, все распутается и обнажится правда. «Твой отец был одной из таких торчащих нитей, и Мансфилд пришел подергать». Посмотреть, что вытянет. Дейнс покачал головой, и в глазах его мелькнуло что-то вроде сожаления. «Ты пришла сюда за ответами, и ты их получишь, обещаю. Но прежде чем нормально поговорить, нам нужно узнать друг друга получше». Не успела Джульетта возразить, он спросил, «Как тебе шоу?» Перемена темы выбила ее из равновесия и она еле нашарила ответ. «На свете нет ничего подобного», — произнесла она. «Я не хотела уходить». «Рассказывай», — велел Дейнс. Джульетта пустилась в бессвязное описание, изо всех сил стараясь ничего не упустить. Ей чудилось, что ее испытывают, и она боялась провалиться. Когда она замолчала, Дейнс снова спросил, как будто ни с того ни с сего. «Ты любишь танцевать?» «Это единственное, чем я хотела заниматься, но мачеха не пустила меня в балетную школу». Режиссер чуть кивнул. «Те, кому преподавала Элеонора Абелин, уже знают больше, чем способны научить почти во всех балетных школах». Что-то взорвалось в голове Джульетты. Как мисс Абелин смотрела на нее, как она держалась со Стивеном, Она из округа, сказала Джульетта. Она ушла, как и мой отец. Почему? У нее были причины, ответил Дейнс. Но да, Элеонора когда-то жила в театральном округе. Я не видел ее много лет, но знал, что она открыла школу. Он посмотрел на Итана. Пожалуйста, сходи, проверь, свободна ли студия на галерее. Когда тот ушел, Дейнс повернулся к Джульетте. «Зачем ты пришла в округ? Что ты хочешь найти?» Весь этот разговор, а может и вся жизнь, велит Джульету к этой минуте. Ответов у нее было множество, но не было времени их взвесить. «Хочу вернуть себе свою жизнь», — сказала она, выбрав тот, что сейчас казался уместнее всего. Не успел Дейнс ответить, вернулся Итан. «Студия свободна!» Режиссер указал Джульетте на дверь «Прошу» и тоже последовал за Итаном, который привел ее по галерее в студию с зеркалами. На полу стоял переносной проигрыватель. Дейнс подобрал с пола стопку пластинок. «Вот», — сказал он Джульетте, — «наверняка тут найдется подо что танцевать». «Вы хотите, чтобы я танцевала?» Плечи ее закаменели. «Сейчас?» — Итан опять коснулся ее спины. «Давай, все хорошо». Джульетта подошла и забрала пластинки, Они мевшие пальцы слегка покалывала. «Вот это!» Она выбрала первую знакомую вещь, а потом сообразила, что не помнит начало, а Дэйнс уже нагнулся над проигрывателем. Джульетта в панике заозиралась. «Ее одежда не годилась для танца, а нельзя где-нибудь переодеться. Все происходит слишком быстро». Итан отступил и прислонился к стене, сложив руки. Джульетта поймала его взгляд, и он ободряюще улыбнулся. Она медленно выдохнула, пытаясь расслабиться, и скинула туфли. Она бы предпочла танцевать босиком, Но колготки тут не снимешь, а проигрыватель уже ожил. Вступительные такты наполнили студию. И делать было нечего, только танцевать. Стоило начать, и дальше подавались без особого труда. Но это не утешало. Это же театральный округ. Она должна была быть ослепительна, идеально Она словно балансировала на проволоке. Только проволока эта тянулась в ее будущее. Один хоть чуточку неверный шаг, и ей останется только падение. Джульетта напрягала каждую мышцу, тянулась в каждой позиции, с каждым прыжком ныряла во все возможности, что виделись ей в мечтах, с каждым пируэтом надежда обвивала ее. Когда музыка стихла, Джульетта не могла взглянуть на Дейнса. Она была уверена, что заметит поспешно спрятанный промельк разочарования. Но когда она, наконец, заставила себя поднять глаза, Дейнс улыбался. «Я словно видел, как танцует твоя мать», — печаль изогнула его улыбку. Он надолго отвел взгляд... А когда опять посмотрел на Джульетту, по развороту плеч было ясно, что он пришел к какому-то решению. «Ты сказала, что хочешь вернуть себе свою жизнь. Я могу тебе ее дать, если ты уверена, что правда хочешь». Все вокруг исчезло. Остались только они двое и эхо его слов. «Я хочу!» — голос Джульетты дрожал больше всего на свете». «Тогда пообещай мне кое-что». Режиссер не отрывал от нее взгляда. «Театральный округ строго хранит свои тайны. Если ты хочешь остаться с нами, поклянись, что не расскажешь ни одной живой душе, ни о нашей встрече, ни о том, что будет дальше». «Не расскажу, я клянусь». Сдержать такое обещание легко, она уйдет из внешнего мира, она будет в округе, где она своя и где все и так знают все возможные тайны». «Это серьезный вопрос, Джульетта», — в голосе Дэнса зазвучало предостережение. «Ты не просто хранишь тайну, ты и есть тайна. Ты понимаешь меня?» Да. Джульетта надеялась, что ответ прозвучал ясно и уверенно. Я вас не подведу, честное слово. Еще несколько мгновений Дейнс пристально смотрел на нее, а потом улыбнулся: Я тебе верю. И перевел взгляд на Итана. Организуешь, и снова к Джульете. Ты получишь жизнь, которая тебе полагалась. Но прояви терпение: театральный округ все делает по-своему. Верь мне, и выполняй все, что попросит, даже очень странное. А теперь, боюсь, мне придется вас оставить. Итан проводит себя и расскажет, что будет дальше. Он улыбнулся Джульете на прощании. Я рад, что ты нашла дорогу к нам. Я обещаю, что это только начало. Путешествие по лабиринту театра вышло размытым и нереальным. Все эмоции сплелись и перепутались, ни одной нити не подцепить. Итан остановился у какой-то двери. Вот он раскрыл ладони и показал ей шарм — крошечную серебряную шестерню на цепочке, такой тонкой, что она едва виднелась среди линий его ладони. — Это принадлежало твоей матери. Каждый, кто увидит, поймет. Он мельком улыбнулся. «Ну, ты знаешь». Джульетта хотела ответить, что, кажется, не знает, но не решилась заговорить. Горло перехватило от мысли о кулоне, который ждал ее все эти годы. Итан зашел ей за спину, Обвил цепочку вокруг ее шеи и наклонился застегнуть замок. От незнакомой близости Джульетта задрожала. Он, видимо, почувствовал. Положил руку ей на плечо, нежно развернул к себе. «Соболезную твоей утрате», — сказал он. «По-моему, в глубине души я всегда знала и поняла, что это правда, и мельком пожалела о так долго моей надежде. Затем, отмахнувшись от нее, запрокинула лицо к Итану. И что теперь? Вернешься сюда завтра в полдень». Он вытащил ключ. Вот. «Меняю на тот, который я тебе дал раньше. Этот турникеты не заберут. Никому его не показывай. Входи через медную калитку. Дальше направо и еще раз направо. Тебя будет ждать рабочие сцены». Он оглянулся через плечо. «Мне пора. Ты исправишься?» У Джульетты было столько вопросов, но она пообещала быть терпеливой. «Справлюсь». «Хорошо». Итан улыбнулся. Надень маску. И сейчас иди прямо на выход. Не задерживайся на локациях. Джульетта хотела спросить, почему, но обещание снова ее сдержало. Выполняй все, что попросит. Итан приник к какому-то тайному шпионскому глазку, а потом отпер дверь. Быстро! Когда она шагнула вперед, он коснулся ее локтя. До скорого! Дверь бесшумно затворилась, и Джульетта осталась одна в знакомой комнате. Отсюда было недалеко до выхода, и она направилась прямо туда, как велел итон Когда ключ провалился в турникет, накатила паника, но затем механизм зажужжал, и ключ выпал снова. Джульетта крепко сжала его в кулаке, а другой рукой пощупала кулон. Вместе они были доказательством ее связи с округом, надежным подтверждением того, что обещал Дейнс. И теперь все начиналось.